с 2 до 3 ночи. Адам. Я поднимаю коробку, которую Роб бросил на лужайке, и убираю её, чтобы не мешалась под ногами. Я знаю, мне вообще-то не следовало орать на Роба, но идея с коробкой принадлежала Марни, и я не хочу, чтобы этой штуки нанесли ущерб. Мои мысли невольно переключаются на другие вещи, которые я захочу сохранить. Хотя при обычных обстоятельствах я бы их выкинул. Например, её старый велосипед. Он прислонён к стене гаража и ожидает, когда я соберусь отвезти его на свалку. Но я не стану этого делать. Во всяком случае, пока не стану. Я подарил ей его на двенадцатилетие, и я прямо вижу, как она сразу же покатила на нём с бешеной скоростью, и волосы у неё развевались на ветру. А вот её старый письменный стол. Я хотел пустить его на дрова, но лучше я его отреставрирую. Как я вообще смогу выбросить предмет, которого касалась Марни? который быть может до сих пор хранит в себе её частицу. И потом полно всяких вещей, которые Марни мне дарила, а я их никогда не использовал. Скажем, многоцветные носки, красная сельдь, которую она прислала мне на Рождество из Гонконга. Они валяются у меня в ящике шкафа. Я их даже не распаковывал, потому что вообще не ношу яркие носки. Надо было надеть их хоть разок, сфотографироваться и послать ей снимок. Гляди, я в них хожу. Или дорогущий штопор. Её подарок на последний день рождения, которым я не пользовался, поскольку тот, что лежит у нас в ящике буфета, работает безотказно. Мне бы стоило хоть раз что-нибудь им открыть или просто сказать ей, что он мне пригодился. Стало быть, вы летите в Мийо? Я чувствую руку отца на своём плече. Поворачиваясь к нему, и уже то, что я его вижу, придаёт мне сил, потому что я знаю, что он будет рядом, всегда готовый прийти на помощь. Все последующие часы, дни, недели, месяцы, как всегда, он поймёт, почему я допустил, чтобы праздник продолжался, как ни в чём не бывало. Поймёт, почему я хотел, чтобы Ливия урвала эти последние несколько часов счастья, прежде чем её мир рухнет. А если и не поймёт, то всё равно скажет, что понимает. Потому что так ведут себя правильные родители. Они говорят именно то, что нам нужно от них услышать в данную минуту. Да. Коротко отвечаю я. «Тебе только на пользу пойдет короткая передышка. Пусть и всего на четыре дня. На-ка вот!» Он протягивает мне стакан, который держал в руке. «У тебя такой вид, словно тебе сейчас не помешает хлебнуть пивка». «Спасибо. Я беру у него стакан, но не могу заставить себя сделать глоток». «Пап, вот скажи, если бы кто-то сделал что-то плохое, но с благими намерениями, ты бы смог понять, почему он это сделал?» Отец некоторое время размышляет. «Ты хочешь сказать, к примеру, кто-нибудь ограбил бы банк, потому что его семья голодает?» «Ну да, что-то в таком роде». «Кто-то пострадал, когда он грабил банк?» «Нет». «Тогда, по-моему, тут ничего такого нет. Хоть это и не хороший поступок, конечно. Только если его родным действительно нечего есть, а не то, что он просто хотел купить деткам приставку. А если его жена очень расстроится...» когда узнает, что она грабил банк, рассердится на него, несмотря на то, что он действовал в их интересах, спрашиваю я, развивая его аналогию. Ты хочешь сказать, когда они получили то, что им нужно? Да. Он идёт к садовой стенке, и я следую за ним. По мне, её недовольство проистекало бы скорее из чувства вины, говорит он, когда я усаживаюсь рядом с ним. Ну, в смысле, она ела с удовольствием, а зная она, что еда куплена на краденые деньги, может и есть бы не стало. Но если бы он сразу сказал, откуда взялись деньги, и она не стала бы есть, они бы померли с голоду, замечаю я. Потому-то он ей и не сказал, именно так. Он просто хотел, чтобы его семья в последний раз поела с удовольствием. У меня перехватывает горло. Да, отвечаю я. Ну и я бы ничего против не имел. «Даже если родные его за это возненавидят?» — спрашиваю я с давленным голосом. «Даже если он потеряет их навсегда?» «Не станут они его ненавидеть. Может, поначалу, но не вечно же?» «Надеюсь, ты прав. Тут он поворачивается и смотрит на меня». «Тот человек? Может, ему, пока до этого не дошло, стоило бы посоветоваться с отцом?» «Ну да. Негромко соглашаюсь я. Может, и стоило бы». Почему же он сейчас не расскажет отцу? Потому что сначала он должен рассказать жене. Некоторое время он молчит, как бы давая мне время передумать. Скоро праздник кончится, произносит он наконец. Всё прошло просто замечательно, в точности так, как мечтала Ливия. Который час? Он разглядывает циферблат часов, подставляет его под луч света, пробивающийся из шатра. 10 минут третьего. Ты не мог бы попросить Джоша, чтобы он закруглялся? Пусть он поставит освобождённую мелодию. Это песня, которую я выбрал специально для Ливии. Надеюсь, ты попросил найти её в исполнении The Riotous Brothers. Разумеется. Минуты через 2 я уже слышу первые аккорды этой песни и невольно вспоминаю день нашей свадьбы, как мы танцевали под эту мелодию в том обшарпанном пабе и как сильно я любил её тогда, не меньше, чем люблю сейчас. Я иду к террасе, где Ливия уже поджидает меня и заключаю ее в объятия. Мы не разговариваем, мы просто танцуем. Наши тела так близко друг к другу. Ее голова у меня на плече, моя рука у нее в волосах. И я думаю, может, это последний раз, когда она позволяет мне ее обнять.